Упрямый замок поддался как раз в тот момент, когда измотанный борьбой старик упал на колени. В следующее мгновение его вместе с выбитой дверью отшвырнуло к стене, и в помещение влетело нечто бесформенное, визжащее с продолговатой оскаленной пастью размером с матерого немецкого дога, шагнув из камеры Зеленокожий узник выбросил вперёд кулак. С отчетливым шлепком бестия отлетела назад и, подобрав серповидные лапы с кожистыми перепонками, прыгнула снова, но уже не так резво, как в первый раз. С шумным выдохом дым обрушил на хищника свои могучие руки-клешни, пригвоздив того к полу. Дезориентированная тварь билась и клацала челюстями, но сопротивляться мощи огромных мускулов не могла. Ухватившись за холку и задние лапы, Геннадий поднял bestю в воздух и силой обрушил на согнутое колено. Хрустнули раздробленные позвонки. С хрипом и судорогами зверь упал на бетон и вскоре затих. Лишь длинный шипастый хвост еще какое-то время спазматически подёргивался, словно существовал отдельно от тела. "Как ты?" подскочив к старику, Дым бережно повернул его на спину. "Бывало и получше", прокряхтел Афанас, медленно поднимаясь на негнущихся ногах. "Спасибо, хлопчик. Вовремя ты" Заглянув за могучее плечо Спасителя, моряк с омерзением уставился на поверженного хищника. Что это за хренота? А шут ее знает. Мало ли всякой дряни наверху плодиться. И, сдохла, и ладно. Правда, не думаю, что одна зверюга столько шуму могла наделать. Да-да, засуетился старик. Надо спешить. Миновав растерзанный труп тюремщика, они припустили по коридору. Автомат бедняги оказался пуст. С досадой откинув ствол, дым вслед за спутником выскочил на платформу. Перронный зал был залит цветом многочисленных прожекторов. Неясные тени стремительно метались по стенам и потолку. Вспышки автоматных очередей мелькали по всей станции. Среди туш поверженных мутантов попадались и человеческие тела. В ожесточенные стычки на выживание стороны сражались до последнего. Подхватив сиротливо валявшийся на полу топор, Геннадий Рыццой двинулся к центру платформы, куда уже подтягивалась основная масса уцелевших. Пару раз Юрки и бестии пытались атаковать могучего мутанта, но результат оставался неизменным. Под сокрушительными ударами вытянутые черепа тварей раскалывались подобно переспелым арбузам. Круг, круг делай. Заслышав громогласный басовитый рык, Вавилоняне поворачивали головы с удивлением, таращась на зеленокожего гиганта, уверенно прущего по станции, словно не замечая царившего повсюду хаоса. Паника и бестолковая пальба разом сменились организованным отступлением. Без суеты, братцы, стройся в два ряда, плотнее. Ящики тащи, ставь периметр. Моряки, не имевшие опыта обороны станций, схватывали на лету. Уже через пару минут посреди станции образовалась наспех сооруженная баррикада из подручного скарба, кофров и сундуков с провиантом. Ощерившись дулами автоматов, бойцы разобрали сектора и начали отстрел. Дело пошло на лад. Одна за другой сирокожие иbestи падали на плиты, не в силах подобраться к плюющимся огнем двуногим. Однако время шло, а поток зверья все не иссякал. На смену изрешечённым пулями хищникам из темноты выныривали новые, слепо кидаясь под кинжальный огонь пулеметов Ворочая кофры с боеприпасами, дым помогал укреплять линию обороны, когда седобородый капитан окликнул его. "Эй, пришлый! Смотрю, Афанас тебя уже выпустил. И то дело. Есть работа. Бери ствол и двигай за остальными". Старик кивнул в сторону группы хмурых бойцов, которые бряцая оружием, готовились к прорыву. "Блокпост надо отбить, иначе этот зоопарк никогда не кончится". Геннадий с сомнением покосился на отряд, по крохам собранный из оставшихся в живых моряков. На бывало хваяк среди них тянули только двое, остальные хоть и храбрились, оружие держали неумело. Командовал рослый тип в изгвазданном бронике, бывший морпех, судя по тельняшке, торчавший из-под ворота ветровки. Тычками и окриками ему таки удалось организовать из добровольцев Некое подобие штурмовой группы. Держи левый фланг и не лезь на рожон, бросил он Геннадию и повернулся к остальным. Выдвигаемся. Наша цель южный блокпост возле вентшахты. Там еще могут оставаться живые. Дальше по обстановке. Все, мужики, с богом. Строй защитников на мгновение распался, пропуская бойцов наружу. Оскальзываясь в лужах звериной крови, штурмовики зарысили по платформе. Загрохотали над головами пулеметы, отсекая беснующихся возле путей тварей. Цель на два часа. Слаженно ударили автоматы, выискивая едва различимую в полумраке тень. Коротко взрыкнув, подранок скрылся за краем перрона. Не зевать, смотреть в оба. Под ботинок сопровождался шуршанием множества лап и цоканьем когтей. Однако в пределах видимости пространство оставалось чистым. Незримое присутствие жутких тварей изматывало и без того расшатанные нервы. Уровень адреналина зашкаливал. Кто-то едва слышно молился, другие цедили ругательства сквозь стиснутые зубы. Как бы то ни было, горстке смельчаков удалось беспрепятственно добраться до самого входа в туннель, но здесь сопротивление мутантов резко возросло. Вёрткие существа прыгали по тюбингам с пугающей скоростью, уходя с траектории огня. Бойцы и опомниться не успели, как одного из них, выдернув из строя, утащило в темноту особо проворное бестия. Лишь мелькнули перед лицами изогнутые лапы со остроконечными костяными шпорами и брызнула веером горячая кровь. Плотнее огонь, не спать. В глубину перегона полетели световые шашки. В призрачном свете проявилось сразу несколько невнятных силуэтов слаженно залаяли автоматы заглушая рев раненых тварей метр за метром расчищая путь ливнем свинца штурмовики достигли блокпоста возле мешков с песком обнаружилось несколько обглоданных трупов бывший дозорный расчет в полном составе Покосившийся пулемет на треноге, опустевший кофр из-под израсходованного боекомплекта, заляпанные бурыми ошметками шпалы. Бойцы сделали все, чтобы остановить поток рвущихся на станцию голодных тварей, но численный перевес атакующих свел все усилия на нет. Командир застыл, таращись на останки соплеменников. В его глазах дым уловил кратковременное замешательство, но всего лишь на миг. Затем в них снова проявилась злость. Что скажешь, мутант? Грубое обращение Геннадия не покоробило. Слишком часто приходилось слышать подобное в свой адрес. А что говорить? И так все ясно. У приморцев граница на замке там живности взяться неоткуда». Остается в 514. Через нее и просочились. Дело говоришь, за бутовку проверить надо. Может, брешь какая. Морпех подозвал заместителя, смуглого крепыша с вытатуированной на плече королевской коброй. Гарадзе, принимай командование. Бруствер укрепить, блокпост держать любой ценой. Боец лишь кивнул в ответ, сбрасывая с плеча разгрузку с гранатами и принялся раздавать распоряжение. Маляки суетились, занимая оборону. Мешкать было нельзя, то и дело из мрака выскакивала очередная зверюга, вынуждая тратить драгоценные боеприпасы. Перемахнув через ограждение, дым устремился вслед за резавым морпехом. Того, похоже, охватила какая-то отчаянная бесшабашность. Подсвечивая дорогу фонарем, он как ни в чем не бывало трусил вдоль стены и даже автомат держал обманчиво небрежно. Подобное состояние Геннадию было хорошо знакомо. Напускная бравада, за которой так удобно прятать страх. Немолодой уже, прожженный вояка, переживший катастрофу, прошедший огонь и воду, боялся. Боялся, но наступив на горло собственному страху, Продолжал делать свою работу. Теперь становилось ясно, как эти самоотверженные островитяне сумели так долго прожить на поверхности. Предположение обреши в периметре вскоре подтвердилось. Стоило подойти к развилке, как из глубины сбойки донеслись знакомые шорохи. В тесном коридоре серые бестии были лишены пространства для маневра И перли на пролом, что позволило пробиться к вентиляционной установке без потерь, буквально шагая по трупам назойливых тварей. Преграда в виде обшитой кровельными листами решетки, наспех сваренная моряками при заселении на Чкаловскую, угрожающе раскачивалась. Сквозь прорехи в ржавом железе скалились клыкастые слюнявые пасти. Напор беснующегося по ту сторону зверия оказался столь силен, что расшатанные крепления верхней створки ходили в бетоне ходуном, из-за чего импровизированная стена опасно накренилась, образовав под самым потолком узкую щель. Через нее и протискивались внутрь периметра охочие до человечины хищники. Кинжальным огнем из обоих стволов Удалось отпугнуть мутантов и заполучить небольшую передышку, однако водрузить баррикаду на место с первой попытки не вышло. Край громоздкой конструкции намертво застрял в щели между тюбингами. "Навались!" орал Мурпех, багровея от натуги. "Разом!" Ноги проскальзывали в сырой грязи до тех пор, пока не уткнулись в надежную опору в виде шпалы. Откинув оружие, мутант взялся за прутья обеими руками и с выдохом распрямился. Мускулы по всему телу вздулись, необъятная спина окаменела от напряжения. Дело пошло. С отчетливым скрежетом щит-таки встал на место. Как на осмелевшие бестии снова принялись штурмовать препятствия. Конструкция сотрясалась от беспорядочных ударов. Взмокший Геннадий, выбиваясь из сил, продолжал стоически удерживать натиск визжащих от ярости хищников, пока Мурпех подпирал барьер массивными бревнами. — Отпускай! Выдохнул он наконец, вытирая пот со лба. Дым с облегчением сполз по стене, потирая ноющие руки. Боец устроился рядом, вытащил портсигар с потускневшей в мелких царапинах крышкой. Будешь? Геннадий с благодарностью принял самокрутку. Щелкнула зажигалка. Тебя как звать-то, здоровяк? Гена для своих. Дым. Ренат, будем знакомы. Пожав друг другу руки, оба впали в оцепенение, наслаждаясь внезапно наступившим затишьем. Вопли за щитом отдалились. зверье, похоже, возвращалось на поверхность. Измотанный адреналиновым взрывом организм с радостью поддался умиротворяющему эффекту ароматного муталиста. В темноте штрека замаячил свет фонаря. И вскоре к отдыхающим приблизилась сутулая фигура. Вот вы где, завидев Геннадия, Афанас расплылся в улыбке. Хорошие вести. На станции ни одной твари не осталось. Всех положили. Меня вот послали разузнать, как тут на передовой? «Все путем, отец. Зови ремонтную бригаду, пусть крепление заварят. Закивав, старик с нехарактерной для своего возраста резвостью уковылял прочь. "Я так понимаю, с тебя уже все обвинения сняты?" подал голос Мурпех. "В какие края теперь двинешь?" Мутант неопределенно пожал плечами. Идти ему было некуда. С распростёртыми объятиями ждали разве что в баре на Электре, но сама мысль о прежней работе вызывало омерзение. Можешь не отвечать, по твоей кислой роже и так все понятно. Ренат затушил окурок и с хитрицой покосился на собеседника. Толковый ты парень, нам такие ой как нужны. Так как бишь тебя свои величают?